Зайтунское восстание 1895-1896 годов, венец армянского освободительного движения. Яркий пример свободолюбия армянского народа вновь показали отважные зайтунцы. В середине 1895 года в Зайтун прибыли видные деятели партии Гончак. На собрании вблизи села Арегин 12 октября было решено поднять восстание за национальную, социальную и политическую свободу, двинуться на Зайтун, спасти население от гнета и гибели. Повстанцы, заняв некоторые пункты вокруг турецкого лагеря, 16 октября 1895 года подошли к неприятельской казарме где находилось 700 аскеров, много офицеров. 18 октября, после 60-часовой осады, казарма была взята. Всех аскеров захватили в плен. Огромен был трофей. Над казармой было поднято красное знамя повстанцев с надписью «Независимая власть Зайтуна». 19 октября было создано временное революционное правительство. Общее собрание взяло на себя функции верховной власти. Были созданы Военный совет и городская полиция, которая установила строгий режим и порядок. Председателем правительства был утвержден член партии Гончак Агаси Карапет Терсаркисян. Большим авторитетом пользовался Назарет Чауш. Против восставшей горы были брошены новые турецкие силы Восточная армия из Мараша и Западная армия из Аданы общей численностью 30 тысяч солдат. Столько же бандитов Баши Бузуков сопровождали регулярные войска. Против 60 тысяч турецких аскеров и вооруженных банд встало 6 тысяч слабовооруженных, но храбрых зейтунцев, крестьяне, ремесленники, торговцы, священники. Началась героическая оборона, которая продолжалась 49 дней. В первом же бою 3 декабря на горе Сандух враг потерял тысячу солдат, Второй бой был дан на подступах к Зайтуну против восточной армии, занявшей Форнус. Не добившись успеха, турки вынуждены были отступить. Потерпевший поражение, командующий турецкими войсками, был отстранен султаном от должности. В конце декабря новое командование бросило против Зайтунцев свежие силы пехоты и артиллерию. 18 немецких пушек. Зайтун стойко отразил натиск врага. Потери с обеих сторон были большими. Турецкая правительственная армия потеряла около 20 тысяч аскеров. Потери зайтунцев составляли 3,5 тысячи человек. Героизм зайтунцев, с одной стороны, сосредоточение на западной границе Турции греческих военных соединений с другой, заставили султана прибегнуть к помощи послов иностранных держав. В конце декабря к повстанцам из Алеппо обратились консулы Англии, Франции, России, Германии, Австро-Венгрии и Италии, государств, подписавших Берлинский трактат. 16 января 1896 года Начались переговоры между предводителями восстания Назаретом Чаушем, Агаси, Казаросом Шавруяном, Карапетом Василасяном и другими с представителями турецкого правительства и консулами во главе с итальянским консулом Энрико Витте. Он же представлял консулов Германии и Австро-Венгрии. Они продолжались до 30 января. Предъявленные турецкой стороной предложения, поддержанные английским и французским консулами, звучали как предложения победителей. Сдать руководителей восстания, восстановить казармы, возместить ущерб, нанесенный государству. Турки обещали амнистию, однако их предложения были отвергнуты. Не для этого восстали зайтунцы. Они предъявили свои условия. В результате переговоров было подписано соглашение между представителями зайтунцев, турецкого правительства и консулами шести европейских государств в соответствии с требованиями зайтунцев. Повстанцам была дарована амнистия. Все крестьяне-беженцы и ополченцы получили право беспрепятственно вернуться в родные места. Казарма должна была быть восстановлена средствами правительства. Деятели партии Гончак, прибывшие в Зайтун из за границы, получили право выехать из Турции за счет государства. Турецкие войска должны были покинуть район Зайтуна. Должен был быть назначен управляющий Зайтуна христианин, а также чиновники из местных жителей. Контроль за ходом выполнения соглашения был возложен на консулов европейских государств. Консульства должны были открываться в Мараше, в центре Санджака. Героическое восстание Зайтунцев увенчалось моральной и политической победой. Это была победа народа, сплоченная и самоотверженно вставшего на защиту священной идеи освобождения родины от турецкого деспотизма. Героическая самооборона Зайтуна была высоко оценена итальянским консулом Энрико Вите, издавшим книгу «Зайтун и армяне», в которой представлен образ зайтунцев как символ борьбы Всех порабощенных народов. Виты увез с собой в Италию как реликвию, красное знамя повстанцев, водруженное над турецкой казармой.